На втором этаже отеля Принтания светились два окна. На стройплощадке нового вокзала резко пахнет сырым деревом. Завтра в Бувиле будет дождь. В 1938 году в Париже появился роман необычный и, как могло показаться, «Несвоевременный». Его автором был Жан-Поль Сартр, писатель уже не начинающий к тому времени, но пока еще малоизвестный. Можно сказать, что не успел роман выйти, как началась громкая слава Сартра. Трудно сравнить с ним кого-либо из современных французских писателей по степени известности, по влиянию на литературу, философию, а точнее говоря, на современное сознание во всеобъемлющем значении этого слова. Каждое выступление Сартра, каждый его шаг превращался в общественное событие. И даже если оспаривался, то оставлял глубокий след, становился характерной приметой времени. Не стал прошлым Сартр и с его уходом из жизни. Сегодняшняя актуальность Сартра в актуальности поставленных им вопросов и данных им ответов, даже в спорности иных из них. Неудивительно, История прочно держит нас всех у тех роковых пределов, осмыслению которых посвятил все свое разностороннее творчество Жан-Поль Сартр. Он был поистине универсален, был прозаиком и драматургом, философом, публицистом, литературным критиком, и эти привычные определения не вполне в данном случае точны, потому что все сферы деятельности, все жанры были недостаточными для сартровской универсальности, были тесны для его стремления выразить осознать существование. Значение Сартра может быть обозначено кратко двумя понятиями: свобода и необходимость. Оба понятия ключевые для 20 века. На первых порах свобода как конкретная цель политического движения лишь косвенно определяла позицию Сартра, хотя и в 30-е годы он был откровенно даже вызывающий антибуржуазин. С интересом присматривался к социалистическому переустройству России. Его первоначально больше привлекала та традиция тотального освобождения личности, та абсолютная свобода, которая основывалась на идее смерти богов, на понимании 20 века как эпохи утраты обществом, буржуазным обществом идеалов и нравственных императивов. Вехами на этом пути был нигилизм Фридриха Ницше, немецкая феноменология Гуссерля и экзистенциализм Все это необычайно притягивало Сартра. Он стал виднейшим представителем французской ветви экзистенциализма, а роман "Тошнота" самый известный ее документ, прославивший и Сартра, и французский экзистенциализм. Человек, приговоренный быть свободным, возлагает тяжесть мира на свои плечи. К этим словам Сартра следует прислушаться. В них содержится одна из великих истин нашего века. Эпохалин и его роман тошнота поистине являющий собой декларацию прав человека, декларацию права на свободу.